управления. Старший воевода Тобольска имел также ограниченное право поддерживать под контролем Москвы отношения с соседними народами, такими как Калмыкии и Восточные Монголы. Положение воеводы в Москве и еще больше того в Сибири предоставляло массу возможностей обогащения, Однако отдаленность, трудности проезда и небезопасные условия жизни в пограничных районах отпугивали московскую придворную аристократию. Чтобы привлечь известных бояр на службу в Сибири, московское правительство предоставило сибирским воеводам статус, который имели воеводы в действующей армии, что означало «лучшее жалование» и «Особые привилегии» Ланцев, странице 48-53. На время срока службы в Сибири владения воеводы в Московии освобождались от налогов. Его крепостные крестьяне и холопы не подлежали преследованию по суду, кроме случаев грабежа. Все судебные дела против них откладывались до возвращения хозяина. Каждому воеводе предоставлялись все необходимые средства для проезда в Сибирь обратно. Русские вооруженные силы в Сибири состояли из боярских детей, иностранцев, таких как военнопленные, переселенцы и наемники, высланные в Сибирь в наказание. Их всех называли «Литва», поскольку большую часть из них составляли литовцы и западные русские, стрельцов и казаков. Кроме них были местные вспомогательные войска в западной Сибири, в основном татарские. Согласно расчетам Ланцева в 1625 году в Сибири находилось менее трех тысяч московских военнослужащих, менее тысячи казаков и примерно тысяча местных. 10 лет спустя соответствующие цифры были следующими тысяч две тысячи. И около двух тысяч. Там же страницы 67, 69 и 70. Параллельно росту вооруженных сил в Сибири происходило постепенное расширение сельскохозяйственной деятельности. Как уже отмечалось раньше, правительство набирало будущих сибирских крестьян либо по контракту, по прибору, либо в приказном порядке, по указу. Крестьяне в основном переселялись из Пермской области и Русского севера Поморья. Правительство использовало на сельскохозяйственных работах значительное количество преступников и ссыльных военнопленных. Подсчитано, что к 1645 году в Западной Сибири поселили не менее 8 тысяч крестьянских семей. Вернадский о движении русских на восток, страница 59 Кроме того, с 1614 по 24 год там было размещено более пяти сотен ссыльных. Ланцев, страница 165 С самого начала продвижения русских в Сибирь правительство столкнулось с проблемой недостатка зерна так как до прихода русских сельскохозяйственное производство коренных народов в Западной Сибири соответствовало только их собственным нуждам. Чтобы удовлетворить потребности военных гарнизонов и русских служащих, зерно приходилось привозить из Руси. При постройке в Сибири каждого нового города вся природная для пашни земля вокруг него исследовалась, и лучшие участки — отводились под государеву пашню. Другая часть предоставлялась служащим и духовенству. Остатки могли занимать крестьяне. Сначала пользователи этой земли освобождались от от специальных повинностей в пользу государства, но во время пребывания на посту воеводы Тобольска Сулешев распорядился, чтобы каждый десятый сноб из урожая в поместьях, отведенных служилым людям, передавался в государственное хранилище этого города. Этот законодательный акт применялся на территории всей Сибири и сохранял силу до конца XVII века. Ланцев, страницы 163, 164. Шунков. В Северной Сибири и Восточной Сибири русские вынуждены были зависеть от ввоза зерна из западных ее частей.